Четвертое. Он вернулся в Петербург, когда двор и все чиновное сословие были потрясены стачками рабочих и разгромом армии под Мугденом. В полукруглый дом министерства, что тяжело расселся возле Чернышева моста, сходились тревоги будущих взрывов революции. Чернигов, Орел, Курск, Варшава, Тамбовщина, Саратов. Эти края уже были охвачены мужицкими бунтами. Ходили упорные слухи, что на Кавказе правительственной власти не существует. Она сметена и прячется от революции в подполье. И, как всегда в трудные времена, над Россией вырастала гадючая головка нового бедствия – холеры. Скоро весна, бугры подтают, побежит звонкая вешняя вода. Холера любит такое время. Откуда-то с берегов индийского ганга, из низовья Брамапутры, через Китай и Персию, по водам и землям, караванами и кораблями, в мужицком квасе или в свежем огурчике ползет на Русь этот ужасный полос, раскладывая людей по скорбным погостам. Возглавляя борьбу с эпидемией, открылся в Москве пироговский съезд врачей. Вот они, одухотворенные лики, высокий интеллект, благородные лбы мыслителей, собрались и дружно заявили, борьба с холерой, как равно и со всеми болезнями, может быть успешной только после коренного изменения политического строя России. Таким образом, Далось самодержаве!» А далеко в океане, огибая Африку, тянулась дымная армада двух эскадр, рожественского и небогатого, и вскипала на восходах солнца бордовая пена морей. Где-то впереди по курсу лежал одинокий остров Цусима, который, кстати, в 1861 году едва не стал русским. Тупыми раскаленными утюгами броненосцы гладили зеркало океана, рыскали вездесущие миноноски, и хлопья угольной гари садились на скользкие палубы, тут же смываемые за борт волнами. Никто еще не знал, что имя этого острова Цусима скоро войдет в сердце каждого русского болью, горечью и безнадежностью. И тогда в богатых гостиных заломят руки старые дамы. Где он, Мичман Сеславин, Был такой, молодой, красивый, загорелый? И глухим стоном отзовется Цусима в подвалах. «Ой, горе-то, господи! Митя, Митенька, ласковай!» Был он комендором, Ходил упруга, клёши что надо, А на костяшках четырёх пальцев Среди рыжих волосков татуировка. Ню-ра! Но пока они ещё живы, плывут, Грозные для врага. Над Россией дым полыхающих поместей, Дым эскадры, спешащий навстречу своей гибели. А у нас ныне всё тихо сказали князю Мышецкому. Ну, тихо так тихо. Оно и лучше, конечно. Стал приглядываться к новой расстановке бюрократических сил Петербурга. Было ясно. Булыгин пороху не выдумает. Трепов же затем и пристроился у него под боком, дабы воспалять скудное воображение министра. Трепов был просто как соленый огурец. «Дави!» — вот и вся его великая премудрость. Это был дремлюга в своем роде. Но зато Булыгин никак не подходил к изощренному покойнику, сущему Ракусе. Покойный Аристит Карпович дело знал и любил. Он бы выкручивал здесь такие фокусы, что вокруг бы только ахали. Мышецкий снял номер в богатом отель Франс» на Большой морской поближе к яхт-клубу, но в гостинице почти не жил. На время общения с Ивоной Бурже общения по-прежнему чисто платонического, он снял две смежные квартиры на Невском и каждое утро, накинув халат, брел через площадку лестницы наполовину своей подруги, или же сама Ивона приходила к нему. Европейская куртизанка этим выжиданием, естественно, повышала сознательно себе цену. Но получилось так, что цена вдруг стала подниматься и на... мышецкого. Чиновный мир столицы понял это на свой лад. Мол, князь потому и держит Ивону при себе, не допуская до Владимировичей, чтобы поправить свою карьеру, сильно подмоченную. Владимировичи издали облизывались на Парижское диво, но, видит око, да зуб не имет, как будто все было во власти Сергея Яковлевича, и это обстоятельство весьма важное, сразу же усилило интерес к персоне князя Мышецкого. До этого он был известен лишь в определенных кругах министерства для родни, дальней и ближней в мире статистики, отчасти в поэзии и чуть-чуть в мире придворном. Теперь же свет, щедро лившийся от имени Ивоны Бурже, озарил и его слабым венчиком. Как бы то ни было, но о нем вдруг заговорили. Общество Петербурга тоже делилось на несколько прослоек. Совершенно отгородившись от русского мира, где-то на воздусях высшего света, варили великосветские салоны княгинь Белосельской и Зины Юсуповой, где-то даже не ведали, что существуют Чехов и Максим Горький. Слово мужик здесь произносили на манер «мюзик», словно речь шла о музыке. В эту прослойку света Мышецкий никогда и не рассчитывал попасть. Но вот, неожиданно, негаданно Он получил приглашение в салон графини Марии Эдуардовны Клейн-Михель, урожденной графини Келлер, которая произносила слово «мужик» вполне отчетливо. Салон этой дамы, бывший личным другом германского кайзера, славился в Петербурге как салон строго политического направления. «Надо ехать», — решил Мышецкий. Дача старой графини стояла на берегу Малой Невки. Возле пристани колыхался на волне котерок под флагом германского посла. Впрочем, из русских, помимо Мышецкого, удостоились приглашения только двое. Нейтгард и еще один русский. Барон Пиллар фон Пилхая, эзельский предводитель дворянства. Мария Эдуардовна сразу вовлекла Мышецкого в разговор. «А вы не озаботились еще приобретением себе черкесов?» «Странный вопрос, но ответить старухе что-то надо». «Нет, графиня, я выписываю себе сразу негров». Нейдгард рассмеялся бодрым солдатским смехом. «Оно ведь дешевле с головы идет, так, князь?» Очень внимательно слушал их германский посол Фридрих фон Альвенслебен. А Клейн Михельша постарчески кокетничала. «Ах, вы шутите, господа!» – обиделась она. «Но это так серьезно! Я никогда не верила в революцию России, но вот же, теперь приходится!» «А князя Гагарина, соседа, убили!» азиз турецкий аташе, сверкнул зубами. Черкесы – великий народ. Ранее они охраняли священную особу султана, а ныне идут на расхват охранять усадьбы дворян в России. Не слишком ли много чести этим черкесам? Пиларфоль Пельхау переглянулся с германским послом. Защиту от волнений туземцев должно обеспечить войско. Если ненадежны наши войска, надо позвать германские. И даже не смутился подлец. Сергей Яковлевич поспешил незаметно скрыться. Ему очень не понравился этот салон-притон. Но, однако, первый шаг был сделан, и сенатор Мисоедов, случайно встретясь с Мышецким, был на этот раз гораздо приветливее. А знаете, князь, «Ведь после того, что мы пережили здесь, в Петербурге, Сенат уже не смотрит так строго на ваши уренские эксперименты. Прошу вас, не судите меня, старика, сурово!» Сергей Яковлевич еще не догадывался о той роли, которую играет в восстановлении его престижа его на бурже. Что-то уже сдвинулось в его положении но он относил это за счет личных своих качеств. Глаза ему открыл однажды в яхт-клубе старый друг детства, князь Валя Долгорукий. На этот раз Валя не прятался за ширмы, а сам подошел к Мышецкому. «Сережа», — сказал он ему, — «пора и честь знать». Ну, подержал птичку и выпусти, не дури. Ты же знаешь, как ее ждали Владимировичи. Удивляюсь, что она в тебе нашла. Мышецкий сразу все понял. Спасибо, Ивоне. Она ничего не нашла, но вот я, да, изыскиваю. А потом уже после обеда, Мышецкий, крепко подвыпив, отозвал долгорукова в сторонку, чтобы их никто не слышал. «Валя!» — сказал по-дружески. Это останется между нами. Хочу знать, когда 9 января расстреливали рабочих. Скажи мне, где находился его величество. Долгорукий замешкался. Он был другом Николая с детства. Еще в лошадке играл с ним. За одним столом рисовали они акварелью трогательные виды Павловска, и выдавать царя не хотел. Сергей Яковлевич это понял и решил про себя, что больше не надо видеться с Валей. Вот Бруно Ивановичу Чекалине, когда казнили в Уренске экспроприатора, стало худо. Значит, он человек, страдает. А тут падали тысячи. Непостижимо. Как можно? Перед потрясенной ужасом страной вырастал... Еще неясный призрак Государственной Думы. Сергей Яковлевич в эти дни был занят одним своим престижем в чиновном мире. Ивона была неумна, но, как женщина, много встречавшаяся с людьми, она, кажется, уже разгадала эту нехитрую подоплеку заговора. Ивона своим выжиданием продолжала нагонять себе цену, но вода теперь лилась на две мельницы сразу. Ее женщины и его мужчины безмолвно было решено: Владимировичи получат Ивону бурже, когда князь Мышецкий получит Уренскую губернию обратно. ли сие? Об этом как-то не хотелось размышлять. Тем более, что колеса интриг, обильно смазанные сплетнями, уже быстро вращались, машину было не остановить. Пусть так. Последнее время Мышецкий повадился навещать святейший синод, чтобы разрешить отчасти свои семейные дрязги. И вот однажды возле здания синота ему встретился Танеев, ехавший куда-то из сената в придворной карете. Это таки кум королю!» Завидев Мышецкого, остановил карету, завел разговор, а рог с золотой рыбкой вы, князь, еще не кушали? Не понимаю, ответил князь. На кого скажите, я вывернул горшок с горячими углями, чтобы мне розги достались? Некое лицо. Сожмурился хитрый Барбо Станев. Поставленно вами, князь, весьма неловкое положение. И вдруг начал развивать перед Мышецким грандиозную панораму блестящего будущего. «Бросьте министерство», — говорил Танеев вкратчиво, «идите к нам, в канцелярию Его Величества. Вы же молоды, князь, умны. Ну, сначала мы вас поддержим в помощниках, а потом и статс-секретарь. Вы же человек с головой, передовых взглядов. Мышецкий понял. Все это сулилось ему в обмен на Ивону. «Благодарю», — сказал он Танееву, «но мне как-то больше нравится воеводствовать на Уренске. У каждого своя стезя». Лошади дернули, высоко вскинув задние колеса, карета поволоклась по обледенелым колдобинам. Сергей Яковлевич почти злорадно потер себе руки. «Заплясали скоморохи. Много ли вам надо?» Сдвиг в его карьере уже наметился, и первыми откликнулись журналисты. Всегда охочие до гонораров, они вытащили из забвения книжку стихов князя и водрузили ему запоздалый памятник. Мышецкий и сам забыл свои стихи, что-то вроде «полузакрытые гордины». На полках Сант и дидро, и запах яблоков и тмина со дна пузатого бюро. О, эти милые рассказы, альбомов давней старины, полунаивные проказы, когда мы были влюблены. Странно, князь и сам не ожидал, что его похвалят. «Нашей взыскательной публике», — писал критик. Давно уже знаком и дорог симпатичный талант князя Мышецкого. В нашу пору раздоров он не поддался демагогии. Нет, он не увлечет нас в толпу своей скромной лирой. С ним хорошо вдвоем. У лиры его сиятельства князя Мышецкого большой диапазон. Беру его первую и, к сожалению, единственную книгу стихов «Угловая комната» и ухожу с нею в лес. Подальше от мира ложусь под сосной на горячий песочек и, раскрыв на удачу, читаю волшебные отзвуки чуткой души нашего славного симпатичного поэта. Но рубля 3-4 критик на его сиятельстве заработал. Совершенно неожиданно Мышецкий получил открытку от Ени Колопова, который нелегально присутствовал на пироговском съезде врачей. Вадим Аркадьевич явно набивался на продолжение знакомства. Писал, что в Уренске после отбытия князя «Тишь да благодать, но скука непроходная!» «Вот я и взбежал на съезд взбулгаченный. Приезжайте обратно и встряхните Уренск, как вы умеете!» Заканчивал Ениколопов любезно. Сергей Яковлевич был приятно озадачен. «Его не забыли? Помнили? Как хорошо!» Как раз в это время в узком кругу чиновников Министерства внутренних дел проходило обсуждение способов борьбы с Кромолой, Совещались в задних комнатах Министерства, без стенографистов, без лишних бумаг, чтобы ничто не проникало наружу, остерегались прессы. Через повестку был приглашен и Мышецкий, которому эта повестка была в сто раз дороже рецензии на его стихи. «Спасибо, не дотроги его, не бурже!» Античность, готика! Как гимназистов всех рассадили за столы, в окнах виднелись крыши Петербурга, уже тронутые мартовским солнышком. Сергей Яковлевич нарочно, Дабы избежать лишних расспросов, устроился по соседству с глухим стариком Суровцевым. Суровцев этот когда-то служил, воровал и сам бывал обворован, бывал на счету и не был на счету. А теперь вот глухая тетеря, он разложил перед собой лист бумаги, для начала нарисовал дерево. И вдруг с быстротой, поразительной, Стал обвешивать дерево обезьянами. Да так ловко, что залюбуешься. «Внимание, господа! Следует товарищ министр!» По черной лестнице поднялся в здание Петр Николаевич Дурнаво. Словно спившийся учитель провинции, Он был одет в худенькое драповое пальто, а на голове шапчонка из барашка, как у извозчика. Он даже не удосужился раздеться у швейцара и только при входе заученным движением сковырнул на пороге галоши, заляпанные весенней грязью. Потом на стол перед собой швырнул пальто с рваной подкладкой, шмякнул сверху шапчонку и, удивительно подвижный, нервный, потер красные лапы. Последнее время, начал дурного беспоклона, словно пристав перед городовыми, заметно некоторая тенденция боязни среди чиновников, и боязнь это весьма показательна для нашего времени. От чего вы, господа, боитесь показаться непросвещенными? Почему вы одним оком зрите закон, а другим озираетесь на общество? Говорю вам, замахнувшись. «Надобно ударить!» «Но только замахнувшись, вы тут же опускаете свои робкие длани!» «А почему?» «Здесь нас никто не слышит, и я смею поставить вопрос ребром!» «Смуты нет как таковой, а есть уже революция!» «Вы не смотрите на нашего милорда Витте! Он не жнет, не сеет!» «С него, как с гуся вода! Мы, именно мы, чины Министерства внутренних неустроений!» — усмехнулся дурного неустроением, — обязаны бить революцию, не стесняясь, без реверансов в сторону либералов и газеток. «Горе нам, ежели мы промахнемся! И я хотел бы спросить вас, господа, что лучше при настоящей ситуации?» Гоголевский городничий или же либерал Хлистаков. Но оглянувшись назад, Дурнаво треснулся в стул. Да, решил Мышецкий, этот человек крутой, он из того же теста, что и Столыпин. Огляделся. Нет, Столыпина здесь не было. Прошу господа выступать, сказал Дурнаво. Над подталыми крышами молочно парило Между зимний храм покоилась сухая прошлогодняя муха. И вдруг Мышецкий зевнул так протяжно, так сладко. И вспомнилась ему Тверская гимназия. «Бог ты мой, как было тяжело учиться в такие дни!» «А чем сейчас не гимназия? Вот и сам строгий учитель дурного!» Он зыкает сверху на опущенные головы недотеп учеников. «Прошу, кто готов?» И, как положено, все прячутся за спины. Конечно, никто урока не выполнил. В таких случаях учитель всегда говорил в сторону Мышецкого. «Ну, князь, что вы знаете о Вавилоне времени правления Навуходоносора?» «Вы хотели что-то сказать?» Посмотрел на него Дурново. «Мне думается, — покраснел Мышецкий, — что чревато опасностями положение, когда помещики для охраны своих поместья от смуты используют наемных претарианцев-черкесов». «Внимание, господа! — оживился Дурново. Вот тут князь Мещерский, Мышецкий! — поправил его Сергей Яковлевич. «Простите». Мышецкие советуют вместо черкесов использовать для охраны поместья кого вы советуете, князь? Мышецкого дернуло, словно его вызвали к доске, и он поднялся возмущенный. Петр Николаевич, я ничего вам не советую. Дурново вдруг застеснялся, стал закрывать полой пальто драную, как у гужбана подкладку посеченную от старости. Сергей Яковлевич сел. Суворовцев рядом с ним покрывал рисунок обезьянами, которые карабкались все выше, переплелись уже хвостами. Господин Суровцев прицелился в него дурного. «Вы, кажется, уже готовы? Что вы можете сказать о борьбе со смутой?» Мышецкий подтолкнул тишком глухого старца, и тот поднялся во весь величественный рост. Звезда Станислава сверкала на его груди, подбитой волосом и ватой. — Прежде, — начал Суровцев печально, — надобно подумать о коренниках. — О чем, о чем? — послышался шепот. — Коренник! — — воскликнул Суровцев. — Что может быть прекраснее, когда могучий и сытый коренник берет с места, и тогда уже не надо подстегивать пристяжных? Ныне мы забыли о коренниках. Но я, как почетный член Орловского случного пункта, спешу заверить высокое собрание. Мы стоим на грани реформ. Нельзя в наше время брать за случку по 40 рублей. А, например, за случку с элегантом Аглицко-каретным цена в прошлом году доходила и до сотни. Здесь я слышал, кто-то справедливо помянул великого писателя Гоголя. Да, господа, не грех всем нам, русским людям, почаще вспоминать Николая Васильевича. Разве можно забыть эти прочувствованные слова? «Эх, тройка!» Никто не перебил глухого старика, Даже дурного внимательно слушал. Это была целая поэма, Гимн лошади. Суровцев не говорил, а пел. Пел о забытой красоте лошадинного бега, Когда поля, поля, поля Так и стелются под резвым копытом. «И как подстать этому бегу?» — звучит лихая песня орловского ямщика. И закончил свою речь призывом спасти беговых рысаков от вырождения. «Умри сегодня, крепыш!» — воскликнул Суровцев с пафосом. «И потрясенная Россия оплачет его гибель, как невозвратную потерю!» Только реформы спасут нас, я сказал. Дурново поднялся со стула задумчивый. Господа, по-моему, остается одно — перерыв. Мышецкий слышал, как Дурново сказал про себя. Ну, прямо хоть плачь. Хоть плачь, хоть плачь. Такое же впечатление выносил и Сергей Яковлевич. От этого унизительного бессилия властей придержащих. По черной лестнице министерства, согбенные, спускались в буфет члены секретного совещания. Их там ждал чай и легкая закуска. Глухо ударила пушка Петропавловской крепости. Полдень. Мышецкого догнал товарищ министра внутренних дел неустроений. От чего я не знаю вас, князь? спросил Дурнаво. Напомните мне о себе. Я удивлен, Петр Николаевич, почему? Нечему удивляться. Грубо присек его Дурнаво. В империи 97 губерний, краев и областей. И мне не разорваться. Я не могу всех упомнить. Я... Четко ответил Мишецкий без поклона. Сменил господина Влохопулова, убитого на посту уренского губернатора. «А, ну вот теперь помню. Скоро будет передвижка в администрации губерний. Не желаете ли послужить по... по...» Дурново как бы задумался, и Мышецкий спросил. «По какой губернии?» «Нет, не по губернии. По тюремному ведомству». Сейчас мы как раз озабочены постройкой новых тюрем по американскому образцу. Конечно, дело трудное. Надо кое-что подчитать, поездить, посмотреть. Извините, Петр Николаевич, по Мышецкого. вы меня опять с кем-то путаете? Повторяю вам, я служил в губернии и желал бы вернуться только в губернию. И вдруг дурновок гавкнул на него, как на собачонку. «Да вам что, карася в сметане подать, князь!» «Ну, — сообразил Мышецкий, — он, подлец, еще не знает, видно, про Ивону Бурже, иначе бы так не говорил. Министерский чай он не пошел пить, а поехал прямо в яхт-клуб, где в торжественном одиночестве... Окунув в салфетку цыганскую бороду, Столыпин ожесточенно резал кровавый ростбиф, кольнув в мышецкого острыми глазками, показал на кресло. «Уважьте, коллега!» «А почему вас не было у дурного?» — спросил Сергей Яковлевич, садясь напротив саратовского губернатора. «Приехал не к нему. Государь обеспокоен тем, что я слишком насел на мужицкие союзы». Столыпин языком достал что-то между зубов. И вот до сих пор не могу добиться аудиенции. А вы? Вы прямо от дурного? Да, хам. Согласен, кивнул Столыпин. Флотские офицеры бывают вежливы только с дамами. Да и то не всегда. А что у вас там случилось в Уренске? Мышецкий с готовностью рассказал. Столыпин притил ему грубостью, не меньше, чем у дурного, но чуялась в Петре Аркадьевиче какая-то осмысленная сила, которой нельзя было отрицать. Такого человека, как Столыпин, хорошо иметь другом или даже врагом. Он умеет выбирать из мусора самое существенное. Вытер Столыпин бороду, залитую соусом, и сказал, Будь я министром, князь, я бы поддержал ваши начинания по освоению пустотных земель. Да, это очень важно. Но наоборот, жестоко бы осудил ваши коммунальные новшества. Ныне во избежание смут необходимо всем российским губошлепам, косоротам и русопятам перепланировать аграрное хозяйство. Именно, и как же! спросил Сергей Яковлевич. Не сплочение мужицких хозяйств, а наоборот, раздробление. Пусть мужик сядет на Руси пошире, да с жадностью ему свойственной побольше загребет себе землицы. Он станет хозяином. Великое дело, хозяин. И тогда пускай все эти господа-социалисты-лозгуны пишут. «Мужик у нас, слава богу, реакционен по своей звериной сути. Сделай его хуторным хозяином, и все. Революции в деревне, как не бывало». «А вы такого мнения, Петр Аркадьевич? А вы посмотрите на нашего мужика. Ведь это жид, да еще хуже любого жида. Каждый гвоздь ржавый подберет». К себе в берлогу тащит. Моё, не трожь. Эх, заходили скулы Столыпина. Если бы мне власть, Я бы раскрыл Россию вширь, Пустил бы кулака на травку. Пасись, родимый, стриги купоны. Он бы, этот мужик, Любому агитатору накостылял. Моё! «Не трожь!» И потом совершенно спокойно Столыпин заговорил о другом. «Саня, писал мне, что вы тоже были за границей. Братец сейчас носится с проектами тюрем, так, будто строит для себя дворец в Ливадии по соседству с Царским. Золотое дно!» Сергей Яковлевич был сильно оглушен этим столыпинско мужиковским натиском. И ответил рассеянно: «Но после рескрипта государя, накануне новых решений правительства, не думается ли вам, Петр Аркадьевич, что нужда в тюрьмах отпадет? Нам не тюрьмы нужны сейчас». «Амнистия?» — живо откликнулся Столыпин. «Да вы либерал, оказывается!» «Простите, любезный князь, а куда же, по вашему мнению?» спрятать всю эту свору болтунов и бомбистов? Куда? С открытием Общенародной Думы я мыслю, разногласия должны притихнуть, подсказал Мышецкий. Нет, князь, то, что дано разрешить железом и кровью, не разрешится словами и бумажками. И неужели вы думаете, князь, что я когда-нибудь прощу государю, если он отступит перед революцией». И спросив себя так, Столыпин сам же и ответил «Никогда не прощу». Нельзя было не признать, что этот саратовский губернатор, вечно фрондирующий и недовольный многим, пойдет далеко, ибо он не похож на других сановников, выпирает среди них. Дурного! Тот просто реакционер. Бей, хватай, не пущай. Столыпин гораздо сложнее. Он реакционно мыслит. Это так. Но мыслит всегда реформаторски. И богатый мужик из деревни всегда его поддержит. Сила! И еще заметил Сергей Яковлевич, что Столыпин все время как бы прощупывает его словно отыскивая союзника своим идеям. Взращенный на пышной ниве российской бюрократии, князь Сергей Яковлевич был терпелив, свято веря в непреложность извечного движения. Он знал по опыту, что в Затхлом Уренске проживала Конкордия Ивановна Мохнатина, соправительница губернаторов. Это семириада ковыльных степей. А в громадной Русской империи, волнуя воображение пошляков, пребывала при царственных особах Матильда Кшесинская и за сто катенек творила чудеса. И, наконец, в Европе состояла для определенных занятий его на бурже. Так неужели же Великая империя устоит и не дрогнет? Нет. Не устояла и дрогнула. Барон Фредерикс, Обергов-маршал и министр императорского двора, встретил князя Мышецкого в высшей степени любезно и ласкательно. Графиня Марья Эдуардовна начал он, в высшей мере похвально отзывалась князь о ваших достоинствах. Сергей Яковлевич почтительно как пай мальчик склонил голову, белые штаны были чисты, как сахар рафинат, а эфес шпаги, теплый от руки, прощупывался нежно, как бархат. Чем Сашку чистишь? Вспомнил вдруг султана сам Сырбая. Блестит здорово. И мой пасынок, князь Валя долгорукий, продолжал Фридерикс. Также постоянно свидетельствовала вашем князь о и разуме. При дворе ее высочества Марии Павловны, мать Владимировичей, быстро сообразил Мышецкий: Так же недоумевают, отчего вы, князь, избегаете общества? Сговор шел в открытую, но вполне прилично. Однако я возразил Мышецкий на все эти приманки, щедро рассыпанные перед ним. Не смею показаться в обществе, ибо с некоторых пор, как вам известно, лишен придворного звания». Барон Фредерикс покровительственно улыбнулся. «Да, мы тогда немного погорячились. Что ж, звание камер юнкера будет для вас восстановлено». И тут Мышецкий поддернул шпажонку. «Барон!» Но мне уже не 18 лет. Фредерикс откровенно засмеялся и сказал Картаве, «Счастливчик, князь, мне бы ваши годы. Не смею задерживать воздолие, ибо я все уже понял». Вскоре ему был вручен тяжелый ящик красного дерева. Сергей Яковлевич открыл его, волнуясь, на малиновом муаре, в углублении ложа покоился золотой ключ Камергера. Его на бурже уже перевозило туалеты на Аптекарский остров, поближе к даче одного из Владимировичей. К чему же лишние слова? Перемена эта не прошла незамеченной. И в ближайшие же дни один из сонетов князя Мышицкого был положен на музыку. Причем написал эту музыку не кто-нибудь, а сам, главноуправляющий собственной его императорского величества канцелярией, господин тайный советник Танеев. И романс имела счастье исполнить в зале благородного собрания почтенная госпожа Муханова. А весь сбор, заключала газета, пошел в пользу девицы Перепеткович. Кто такая девица Перепиткович, так и не мог установить князь Мышецкий, но справедливо решил, что это не первый сбор в ее пользу с чужих стихов и чужих романсов. Девица, видать, давно поднаторела в этом.